Яну с шампунем двигались к юго-западу, лицом к ветру. Лысый сказал, что знает за доками, между собором Мажор и кварталом Панье, одну стройку, где они найдут себе убежище на ночь. Но прежде он хотел забрать свои сумки, спрятанные в садовом контейнере неподалеку от богодельни в йо Шарите. «У меня там всё найдётся, и перина, и одеяло. Устрою тебя по-царски».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 У Януша осталось всего одно желание — заснуть и больше не просыпаться. Найдут одетый в лохмоте труп и похоронят в безымянной могиле. Одно из многих, на которых значатся всякие крутые пацаны, старые хрычи или киборги. Януша гляделся. Пейзаж вокруг неузнаваемо изменился. Исчезли широкие проспекты, вдоль которых они таскались днем. Теперь они шагали лабиринтом узких улочек, наводивших на мысли о городах Южной Италии. Неаполе, Бари, Палермо. «Где мы?» «В Панье, браток!» Появилась табличка с надписью «Улица раскаившихся грешниц». Мелькнула ловчонка под вывеской «Сделай жизнь прекрасней». Януш вспомнил про сериал, собиравший у телевизора всех пациентов его отделения.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 Они пересекали площади, карабкались по горбатым улочкам устремлялись в каменные коридоры. «Пришли!» — шампунь указал на сквер. Быстро перелез через ограду и нырнул в кусты, за которыми притаились два зелёных контейнера, в которые садовники собирали опавшие листья и сухие ветки. Из контейнеров он извлёк две большие картонные коробки. «А вот и твоя постель, Жано. Почти пуховая перина!» Шампунь сунул коробки ему подмышки. Они пошли назад, спускаясь по крутым, словно лестницы улицам. Мистраль выдул из города прохожих. Бульвар Дам, бульвар Шумана. Наконец они выбрались на шоссе, бегущее вдоль побережья. Дальше только доки, а за ними море. Но между доками и морем обнаружился длинный и глубокий котлован стройки под открытым небом, протянувшийся на несколько километров. Они пошли вдоль котлована. Шампунь выкинул бутылку, которую успел опустошить на ходу, и разразился гневной тирадой, направленной против стихии. Мистраль, наш враг!» — разорялся он, перекрикивая порывы ветра. «От него не спрячешься! Прилетает к нам из долины Роны! Это ветер-убийца! Свистит тебе в рожу сутки напролёт, задувает под кожу, пробирает до костей!» Хочет добраться прямо до сердца. И если доберётся, всё, тебе каюк. Как только в Марселе задувает мистраль, сразу холодает на два, а то и на три градуса. Да и с моря сыростью тянет. Утром, чтобы вылезти из-под картона, прыгаешь, как карп на сковородке. А если ночью дождь пойдёт, то уже и не проснешься. Вот так-то. Вдруг шампунь остановился. Януш опустил глаза и увидел, что его ждёт.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 Они уже собирались начать спуск, когда шампунь резко дернул его за руку. «Прячься!» Подъехала машина социальной службы. Януш с товарищем бегом бросились к строительному вагончику, за которым мы укрылись. Двое мужчин в комбинезонах уже спускались в котлован, надеясь убедить самых упертых из бомжей, что жизнь лучше смерти. Они угощали их сигаретами, шутили и заигрывали. «Сволочи!» — шепотом ругнулся шампунь.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 Наконец они добрались до какого-то рва, по дну которого проходила огромная отводная труба. Хлюпая по жидкой грязи и каждую секунду опасаясь услышать звук мотора приближающейся машины, они, согнувшись, устремились внутрь трубы. Здесь уже пряталось несколько десятков человек. Сидеть им приходилось, задрав ноги на противоположную стенку. Ха, «Для вен полезно!» — хохотнул Шампунь. Они полезли через тела. Януш, чтобы не упасть, схватился за стенку трубы и тут же отдернул руку, обожженную ледяным прикосновением бетона. Тошнотворно воняло мочой и тухлятиной. Януш продвигался вперед, стукаясь головой, спотыкаясь, задевая сидящих, которые отвечали ему приглушенными ругательствами. Не враги, и ни товарищи по несчастью, просто крысы, борющиеся за выживание. Они нашли себе местечко. Шампунь впихнул в узкое пространство свои смрадные сумки. Януш развернул картонки. «Интересно», — подумал он, — «в какой момент его лысый друг попытается его прикончить?» Накрылся картонками, внушая себе, что он лежит на простынях и под одеялом. По привычке взял нож и, не упуская из руки, сунул под картонку, служившую ему подушкой. «Как и накануне».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 Он наполовину вымок, рядом в луже плавали его картонки. Сверху лило, под ногами чавкало. клашары торопливо собирали своё имущество. «Шевелись!» — приказал лысый, вытаскивая сумки. «Если останемся здесь, точно окалеем! Вода пребывала на глазах. Китайскими тенями скользили силуэты бездомных, направляясь к выходу. Кое-кто, слишком пьяный, так и остался лежать в воде.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 «Ты что, сдурел?» ну, «Нельзя же бросать их здесь!» «Мать твою! Надо ноги уносить!» Труба пустела. На поверхности воды плавали сумки и пакеты. «Кораблекрушение» мелькнуло у Януша. Он нащупал у бомжей пульс. Сонная артерия билась, но слабо. Тогда он со всей силы влепил пощечину сначала одному, потом второму. Никакой реакции. Он повторил манёвр. Наконец оба зомби очнулись. «Скорее, мать твою, скорее! Я не собираюсь тут подыхать!» неистовствовал шампунь. Януш поколебался ещё секунду и побежал вслед за товарищем. К выходу из трубы они брели в жидком дерьме, поднявшемся уже до середины бёдер. Януш споткнулся, упал, но сумел подняться. Им оставалось преодолеть всего несколько метров. Он обернулся.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 Он сейчас же вытащил за собой шампуня, беспомощно молотившего ногами в пустоте. Из рва они выбрались, похожие на два грязевых комка, сторгнутые чревом земли. Но Лысый при этом не бросил ни своих сумок, ни своего спальника. Януш уже открыл рот, чтобы похвалить его забережливость, как вдруг заметил на лице приятеля выражение ужаса и обернулся. Их поджидала группа мужчин, не имевших ничего общего с нищим сбродом, ночевавшим в трубе. Гребни, дреды, пирсинг, татуировки, лаково-блестящие куртки или парки военного образца. Некоторые держали на поводке злобно рычащих собак. Но главное, все они были вооружены. По большей части ножами, самодельными, но от того не менее смертоносными. Януш не удивился, услышав шепот шампуня. Влип ли, блин, парни из Бугенвиля?